Глава 18. Твоя религия. Какая твоя религия и каким идеалом ты служишь? Как вы уже догадались, речь в этой главе вовсе не пойдет о религии как таковой. Классическая религия нас не интересует. Это прекрасный эталон, прекрасно описанный в трудах и материалах на посвященную ей тематику. Нас интересует, что человек в наше время взял за свою религию вместо таковой. Религия есть вера. Иногда, правда, классическая вера в Бога, высший разум, абсолют, космос, высшие силы, других божеств и прочее известное, хотя на самом деле нет явления, подменяется вещами совсем уж далекими от высшего «я» в человеке. Самый простой пример – человек верит в себя. Это не так уж плохо, но порой он верит в деньги, материю, и прочие связанные с ней ценности больше, чем в эталон высшего я, к которому ему следовало бы больше всего стремиться. Речь всей главы не о том, чтобы уловить вас или кого-нибудь из вас за хвост и прижать к стенке с расспросами. Вовсе нет, хотя такой подход имеет место быть забавы ради, но у нас серьезная книга. Соберитесь, настройтесь на здоровый серьезный лад. Итак, выбирая главную цель жизни и привязав ее к общему эталону высшего я, к которому человек стремится всей душой, он в один момент обретает его, но через долгий, трудный путь и разными вообще путями. А то, что достигается легко и без особой мускульно-интеллектуальной силы напряжения, можно назвать верой искусственной. Так что эталон веры может быть разный. И даже при наличии классической религиозной веры, Подмена понятий простая и легка. На том же принципе любой заповеди, общепризнанно нарушаемой и признаваемой всеми за норму. Но мы не вдаемся в догму, мы все равно о другом. Произведя простую подмену понятий и придав надобную силу верования им, человек – пропащая душа, причем не мудрство и лукаво, пропащая на самом бытовом уровне. Для примера возьмите веру в победу любимой команды по шашкам и возведите ее в ранг религии. А теперь возьмите веру в любовь, добро и спасение человечества. Разницу чувствуете? Хорошо. На другом примере посмотрите. Я не осуждаю. Просто не попадите в эти раньше рыбы. В наши дни даже корпоративная этика может превратиться в религию. Сам наблюдал собственными глазами. Много-много раз. Люди больше просто не ставят высших идеалов, а ходят всю жизнь под низким серым потолком. Высших инстанций в лице руководства. Хороший труд во благо людей – это одно, а священное блаженство от карьерной лестницы – другое. Надо это отмечать и осознавать. В другой пример нужно сказать, что это сплошь и рядом. Нет, ну конечно, если вдаваться в догматику, то Бог он как бы везде. Так что любая околая религиозная вера имеет место быть. Но это скользкий путь. Поэтому мы в догматику не вдаемся. Идем дальше. Можно застрять уже не входя из дома. Чему вы больше всего посвящаете свое драгоценное время в безукоризненно уникальной и неповторимой жизни? Машина, работа, фильмы отношения или флирт, компьютерные игры, еда, СМИ, дети, собственный дом и его уют. А ведь это еще не дно ямы. Многие застревают на вредных привычках. А где сейчас вы застряли? Там вот вы и попались в сети. Без высшего эталона, без осознания достижения высшего я и достижения сверхсознания легко впасть в немилость к последнему и провести всю жизнь, занимаясь откровенно ерундой, не имеющей не просто сердца, а и смысла. Пусть эта глава будет вам предостережением. Как только ваше внимание падает ниже отмеченной выше горизонта высоко в облаках заветной точки, все, считайте себя пропащим человеком пропащим до факта осознания, ибо как только откроются глаза ваши, все с вами будет отныне в порядке. Вы либо найдете смысл почище прежнего, либо действительно будете искать пути возвышения над собственным текущим неудовлетворяющим вас состоянием. Однако, так как только вы найдете положение вещей сносным, касающихся вашей личности и жизни с ней, так тут же начнется процесс деградации, Иначе не бывает состояния определенности фиксированного уровня, а всегда есть либо подъем вверх, либо спуск вниз. Пауза может быть только во время сна. Да и то не все так просто. Во время сна можно тоже проделывать большую работу над собой, имея в наличии некоторые практики по его управлению. Слушай главу «Осознанные сновидения».